грибы по узбекски. Сороки гоняли ворон над кустами. Сороки обитали во дворе уже несколько лет, а вороны появились недавно. Вот и мы давали понять, кто здесь хозяин. Лана вышла на балкон покурить и теперь смотрела на птиц, думая: тот, кто решает сменить место жительства, должен быть готов к оживлённому диалогу с теми, Кто уже обитает на выбранной тобой части суши? Вспомнила, как в апреле стояла здесь же с сигаретой. Утром на газоне белел полустаявший сугроб, напоминавший своей формой Францию. К обеду он сократился до Швейцарии, вечером превратился в Ватикан, а на следующий день испарился, обнажив то, что здесь всегда и было русскую землю. Вороны с позором отступили. Лана потушила окурок в банке из-под тресковой икры, назначенной на должность пепельницы. Показалось, что дымит. Еще раз достала окурок, проверила, чтобы не тлел. Она панически боялась пожара. А эта банка, стоящая на балконе, была свидетельством того, что в борьбе за здоровый образ жизни победил нездоровый. А эта банка, стоящая на балконе, была свидетельством того, что в борьбе за здоровый образ жизни победил нездоровый. Лана многие годы отказывалась признаться, что курит всерьёз. Не заводила пепельниц, часто выбрасывала початые пачки, но в конце концов сдалась и принесла на балкон пустую банку из-под икры. "Ты никогда не бросишь", сказал ей недавно муж. Ты размечаешь свой день сигаретами как флажками. Куришь не для удовольствия, а чтобы отметить сделанное дело. Такие не бросают. Смирись уже, Светка. Только муж упорно звал её Светкой, а все остальные люди, включая маму, выбравшую 40 лет назад это ненавистное имя, давно привычны называть её Ланой. Даже коллеги и студенты говорили: "Лана Игоревна". Лана Игоревна, у меня к вам неожиданное и смелое предложение. Сказала вчера по телефону Зоя Петровна: "Поедем завтра за грибами в Курганово". Меня знакомые узбеки пригласили, а одной как-то неудобно. Первое побуждение как обычно, отказаться. В детстве Лана, как все, ходила с родителями в лес, но грибы искать не умела и есть их тоже не любила. Ждала, когда все это закончится и можно будет залезть в Папин-Москвич, куда, к сожалению, всегда залетали комары. И Лана охотилась на них всю обратную дорогу, шлепая ладушкой по стеклам и дверцам машины. Но Зоя Петровна впервые за все время, что они вместе работали, а Лана пришла на кафедру 10 лет назад, став самым молодым профессором в истории факультета, предложила ей заняться чем-то другим. Помимо обсуждения аспирантских работ, докладов и грантов. А нет, не впервые. В прошлом году они были вместе на конференции в Австрии. На пару ходили по венским музеям, и муж Зои Петровны потом в шутку называл Лану Светланой австрийской. Он умер несколько месяцев назад. Дочь Зои Петровны жила где-то за границей, внуков или не было, или были такие, о которых не принято рассказывать. Лана постучала в дверь комнаты сына. Так всегда делают родители в американских фильмах. Так с недавних пор делала и сама Лана, а всё потому, что лучше не врываться в комнату взрослых детей внезапно. Это она готова подтвердить как участница эксперимента. Женька, видимо, ещё спал, возможно, в наушниках. В общем, на стук никто не ответил, и потому Лана пошла готовить завтрак. к которому, скорее всего, никто, кроме нее, не прикоснется. Муж по утрам не ел, к тому же он давно на работе. Женька предпочитал готовую вредную пищу. Кошеварить для себя самой, конечно, странно, но неизвестно, что там будет в лесу и станут ли их кормить эти узбеки из Курганова. С узбеком Колей... Зоя Петровна познакомилась в собственном и вместе с тем коллективным саду на широкой речке. Это был не такой сад, куда приглашают знакомых на шашлыки, а такой, куда сам себя приглашаешь каждый раз с большим трудом, но и не бросишь. Покупали они этот сад вместе с мужем, Олегом Леонидовичем, в 90-х. Смотрели они не столько на покосившийся хилый дом, сколько на землю, точнее на то, что там росло. Олег Леонидович сказал: "В принципе, за такую цену надо брать. Видно, что сад здесь устраивал специалист, мечуренец. Три прекрасных яблони, одну пришлось вырубить в прошлом году, и Зоя Петровна до сих пор о ней печалилась. Малина пяти сортов, включая розовую и жёлтую, вишня, крыжовник, смородина всех цветов, даже тархун, откуда-то взялся". Жаль, что на теплице у Мичуринца не хватило духу. Олег Леонидович сказал, что надо брать сад, но тут же добавил, что он-то, как известно, не любитель садово-огородных работ, и жене следует понимать, какую она на себя взваливает обузу. Зоя Петровна не обиделась и не расстроилась. Они с мужем всегда друг с другом честно обо всём заранее договаривались. Никто никого не обманывал. пустых надежд не питал и не подкармливал. Потому и прожили, наверное, так дружно и в общем, наверное, счастливо целую жизнь. Яна, их дочка, тогда училась в медицинском на втором курсе и тоже сразу заявила, что на неё, маме лучше не рассчитывать. Свободного времени и так практически не было. Те крохи, что оставались от учёбы, Яна тратила на переписку с потенциальными женихами-иностранцами. Зоя Петровна улыбнулась, вспомнив, как дочка всерьёз собиралась выйти замуж за какого-то австралийца, хозяина кальмаровой фермы. Перспективу остаться в России Яна не то чтобы не рассматривала, она её вообще в упор не видела. И в конце концов добилась своего, получив диплом хирурга, уехала по какой-то хитрой визе в Германию, а там познакомилась с Александром, вышла за него замуж, родила двойняшек. мальчика и девочку. Попутно подтвердила диплом, устроилась на работу. Сегодня Яна и Алекс живут в Швейцарии, недалеко от Базеля. У дочери контракт с частной клиникой, Александр сидит дома и занимается детьми. Счастливы все. Правда, вот внука в Зою Петровну видеть редко. В Россию Яна приезжать не любит, а в Швейцарию бабушке не выбраться из-за работы. из сада. Ух, как яна ненавидит мамин сад на широкой речке. Сколько можно уже, кричит она в телефонную трубку. Из-за этой паршивой фазенды ты лишаешь моих детей бабушки, а себя счастливой старости. У нас уже не говорят фазенда, замечает Зоя Петровна, и Яна у себя под базалем закатывает глаза в крайнем раздражении. Последний раз Дочь прилетала в Екатеринбург на похороны Олега Леонидовича. Алекс и дети остались дома. Для них вся эта похоронная тематика, как выразилась Яна, стала бы излишним потрясением. Екатеринбург дочка сдержанно похвалила: "Смотри-ка, почти Европа, ну-ну". Но когда Зоя Петровна заикнулась о том, чтобы съездить вместе в сад, тут же выставила вперёд ладонь. точно как делала в детстве, отказываясь от ненавистного омлета. Смерть Олега Леонидовича была не внезапная, а, пусть и не хочется говорить таких слов, ожидаемая. Если не хуже того, долгожданная. Со множеством оговорок, с горячими от стыда щеками, но да, именно так, долгожданная. Он лежал не так долго, как другие, всего лишь полтора года. Зоя Петровна ушла на четверть ставки и забросила сад. Всё время её все силы и деньги уходили на то, чтобы ухаживать за мужем, парализованным, но находящимся в полном сознании. Как ты считаешь, спросил Олег Леонидович незадолго до смерти, что лучше: потерять рассудок и сохранить телесное здоровье или, как у меня? Не говори глупостей, сказала Зоя Петровна. Почему это глупости? удивился Олег Леонидович. Очень редко люди теряют всё сразу. Это медицинский факт, ты у Ямки можешь спросить. У кого проблемы с головой, те обычно физически бодрые, выносливые, крепкие до самой смерти. И наоборот. Ну тогда я бы выбрала как у тебя, сказала Зоя Петровна. Вот только кто за мной станет ходить в этом случае? Теперь о тех словах стыдно вспомнить. Вообще, о многом стыдно. Яна улетела домой через день после похорон, и Зоя Петровна, проводив ее, сразу же из аэропорта поехала с пересадкой на широкую речку. В саду за полтора года болезни мужа она была, наверное, тоже раза полтора. Неправильно было ехать сюда так быстро, что она не могла. Но Зоя Петровна просто не могла сидеть одна в пустой комнате, где всё ещё пахло одеколоном Олега Леонидовича, где на дверце шкафа висели в ряд его старые галстуки, а под окном лежали, связанными в пачки, старые газеты, которые он никогда не выбрасывал, а относил в ближайший пункт приёма макулатуры. В саду всё было в полном порядке. Зоя Петровна увидела сделанные Колей номерами руками парники, из комеечку под яблоней изколоченную тем же колей даже как ни странно в дом никто не залез и ничего не стащил только вот самого Коли в саду больше не было впервые он появился лет 15 назад когда по всем коллективным садам России бродили смуглые бедно одетые мужчины из бывших республик предлагали хозяевам вскопать срубить покрасить и так далее за очень демократичную цену. Коля стоял у калитки, переминаясь с ноги на ногу, и точно так же переминался с ноги на ногу тёплый, но неуверенный в себе майский денёк. Узбек был одет в голубую олимпийку, спортивные штаны, кроссовки на репиях и шапку петушок. Всё строго по моде конца 80-х. Может, помощь какая нужна? Без всякой надежды спросил он, глядя на Зою Петровну, и она, хоть и не собиралась никого нанимать, почему-то кивнула. Коля перестелил крышу, сложил в домике печь, вскопал все грядки, построил новый туалет в дальнем углу участка. Просил он за работу немного. Зоя Петровна всегда приплачивала ему сверху, и он принимал эти деньги с благодарностью и достоинством. Телефонами они не обменивались, где Коля проводил зимы, Зоя Петровна понятия не имела. Но каждую весну, как только она открывала сезон, узбек появлялся в саду в тот же день, будто ждал её где-то неподалёку. Соседи, оценив Колин труд по достоинству, тоже стали приглашать его сделать то одно, то другое. Хотя все при этом считали, что нанимать Колю можно только с разрешения Зои Петровны. Как будто бы ей принадлежало право распоряжаться Колейным временем, а ведь она ни на что подобное не претендовала и всякий раз удивлялась, когда Мария Васильевна слева, Софья Карповна справа и Алексей Фанасеевич из уголовного дома спрашивали, свободен ли Коля, как будто это её сын, которого зовут погулять. Однажды Коля привёл с собой в сад мальчика лет 7. Сказал, что перевёз семью в Екатеринбург, И что, Азамату срочно требуется репетитор по русскому? Так не согласится ли Зоя Петровна позаниматься с ним летом? Сам Коля, кстати, говорил и писал по-русски без единой ошибки. Зоя Петровна, когда вытащила из кармана в магазине Строймастер составленный им список покупок, невольно залюбовалась аккуратными, ни без шика выписанными буквами. Мальчик грустно смотрел на незнакомую русскую тётеньку, а она вдруг расплылась в улыбке. Ну надо же, Азамат. Не думала, что услышу это имя. Лана всё-таки взяла с собой бутерброды, упаковала их в кейский пакетик с застёжкой. Заварила чай в термосе, насыпала в карман куртки карамелек. Женька из комнаты так и не вышел. Ну и ладно, пусть отдыхает. В конце концов лето, каникулы. Муж на работе, сын спит, не снимая наушников, а она вот, значит, едет за грибами с профессором Камаевой в гости к каким-то узбекам. Может, это родственники Азамата Турсунова? Лана слышала, что раньше Зоя Петровна и её муж близко дружили с профессором Турсуновым из Ташкентского государственного университета. Но то было 100 лет назад. Когда все они жили совсем в другой стране. Машина стояла на своём обычном месте во дворе и была такая же грязная, как обычно, хотя Лана ездила на мойку позавчера. Сражаться с уральским климатом бесполезно, он всех победил. Полгода снег, полгода дождь и несколько тёплых дней, как будто взятых в кредит у вечной мерзлоты. Из всех причин эмиграции Лана безоговорочно оправдывала одну климатическую. Если бы появилась возможность, если бы муж не подцепил на пятом десятке патриотический вирус неизлечимого свойства, если бы у них были деньги на хорошую школу для Женьки, она бы скорее всего тоже уехала туда, где теплее, не обязательно за границу. Хотя вот именно сегодня на погоду жаловаться грех. Был как раз один из тех тёплых и тихих дней, которые по какой-то ошибке случаются и в Екатеринбурге. Лужи, оставшиеся после вчерашнего унылого дождя, ещё не до конца высохли, но солнце подмигивая обещало справиться с этой задачей. Лана подумала и надела тёмные очки, которые пролежали на дне сумки всё лето. Дорога была почти пустая, Автомобилисты уехали в отпуск. Отдыхать уезжают именно те, кто владеет автотранспортом, поэтому летом на дорогах становится просторней и свободнее. Вот и они тоже собирались отдохнуть 10 дней в Греции, но застряли в городе из-за мужа. Его не отпустили с работы, а вдвоём с Женькой Лана ехать не решилась. Отношения с сыном в последнее время разладились. Он ей грубил, перечил по любому поводу. А отца все-таки побаивался, пока что слушался. Зоя Петровна жила на углу Комсомольской и Малышева. В городе этот перекресток зовут УКМ. Неподалеку, на улице Ладыгина, стоит девятиэтажка, с которой у Ланы связаны очень неприятные воспоминания из ранней юности. Лучше об этом не думать. Переключиться, как с одной скорости на другую, на что-нибудь нейтральное. Вот, например... эмиграции. Так себе нейтральная, передразнила сама себя. Но лучше уж думать про это, чем вспоминать козла, который затащил её в подъезд на первом курсе. М-м, да. Так вот. Эмиграция. Последние месяцы Лана, как в шахматах, теряла одну фигуру за другой. Друзья и знакомые, соседи и коллеги один за другим собирали вещи и отбывали в дальние края. Не всегда и не обязательно по политическим резонам, но всегда и обязательно надолго или даже навсегда. Рита, университетская подруга, вышла замуж в Израиль. Алексей и Маша приятели мужа, купили в Болгарии дом. Троюродному брату Игорю предложили работу в Германии. Лена, соседка сверху, давным-давно жила между тремя странами, где в сытые годы накопила недвижимости. На родине она бывала лишь краткими наездами, когда нужно было поменять паспорт или ещё по какой-то бюрократической нужде. Зверев, доцент соседней кафедры, в сентябре уезжает в Китай. И даже Ланина маникюрша на прошлой неделе заявила, что не видит своего будущего в России. Она поставила себе целью уехать в Испанию. Записалась на языковые курсы и подняла на 200 руб. цены на маникюр. Не то, чтобы она так уж часто общалась с Ритой или нуждалась в компании Алексея и Маши. С троюродным Игорем они созванивались несколько раз в год, и оба одинаково мучились во время этих никому не нужных, но неотменимых разговоров. Встречаясь с соседкой, Лана всего лишь сдержанно кивала. А доцент Зверев и вовсе раздражал своей самоуверенной глупостью. Он, ещё будучи аспирантом, зачем-то заказал себе визитные карточки с титулом аспирант и писал чрезвычайно плохие стихи. Потеряю маникюрши, пусть и толковой, проверенной, тоже можно будет пережить. Дело было не в каждом из этих людей, а сразу во всех этих людях. По отдельности они были просто птицы. а вместе стали стаей, пусть и полетят каждый в свою сторону. Сколько-то времени назад, лет пять или шесть, Лана приняла решение быть по отношению к себе кристально честной. Никогда себя не обманывать, не врать даже по самому ничтожному поводу. Сначала было трудно, намного труднее, чем, например, не врать окружающим. Поневоле бережешь свою нежную душу, на которой суровая правда обязательно оставит кровавые царапины, а потом ничего, привыкаешь, даже втягиваешься. Начинает нравиться эта абсолютная прозрачность, сквозь которую видны все твои мысли, поступки и чувства. До недавнего времени именно так всё и было, но теперь, когда фигуры с шахматной доски решили поиграть в перелётных птиц, Лана перестала спасать даже честность. Она депросила саму себя предельно жёстко и, как всегда, отвечала предельно искренне. Может, я им просто завидую? Нет. Я не настолько страдаю от климата. Может, я недовольна тем, как сложилась моя жизнь в России? Нет. Ведь здесь я столького добилась, сколько моим коллегам за рубежом и не снилось. Может, я буду скучать по всем этим людям? Нет, я прекрасно обхожусь без них целыми месяцами, а на Зверева и вовсе не смотрела бы. Может, я давно не была в Италии, Израиле, Германии, Болгарии, Китае? Именно эти страны я посещала сравнительно недавно. В Израиле мне было страшно, в Италии жарко, в Германии скучно, в Болгарии я сильно заболела, а в Китае заблокирован Facebook. И еще у меня была конференция в Австрии, семейный летний отдых в Ницце и горные лыжи в Швейцарии. Лана-следователь умолкла, не зная, о чем еще спросить Лану-подозреваемую. И только спустя сутки промямлила нерешительно. «Так почему тебя так расстраивают все эти отъезды?» Лана-подозреваемая не нашлась, что ответить. Настроение у неё в последнее время было хуже не придумаешь. Может, причина в том, что надоело сидеть сиднем в летнем городе и чуть ли не дни считать до начала занятий? Хорошо мужу, он с утра до вечера на работе. Зоя Петровна уже стояла на перекрёстке, там, где они договорились встретиться. Одета по-спортивному, с рюкзаком, корзинкой и в резиновых сапогах. Ах, ну да, грибы ведь. Лана покосилась на свои кеды с белыми подошвами. Зря она так вырядилась. Давно в лес не ездила. «Лана Игоревна, а у вас обувь другая есть с собой?» — спросила Зоя Петровна, когда Лана вышла открыть багажник. «Нет, я как-то не подумала». «Ну ничего, может, Коля что-нибудь найдет». «Коля? Какое-то не узбекское имя». Зоя Петровна смутилась. «Какой стыд!» Я ведь ни разу не спросила, как его на самом деле зовут. Когда мы познакомились, он представился Колей. Ну и я привыкла и так его с тех пор и называла. Азамат оказался замечательно способным мальчиком, воспитанным в полном уважении к старшим и отдельно к старшим женщинам. Знаний ему, конечно, не хватало, точнее, не хватало широты абстрактных знаний. А о жизни-то Азамат к своим десяти годам знал, скорее всего, даже больше, чем нужно. Зоя Петровна занималась с ним с удовольствием. Специально привезла в сад целую стопку детских книг, оставшихся от Яны и ею же взрослой, отвергнутых за ненадобностью. В стопке нашлась и книга Геннадия Циферова «Пятнадцать сестер», которую Янка в детстве очень любила. Там на каждом развороте изображалась одна из союзных республик, персонифицированная в образе молодой красивой женщины, в национальном костюме и с букетом цветов в руках. Всего женщин было 15. 15 республик, 15 сестер. Азамату книжка в ярко-желтой обложке тоже понравилась. Он первым делом нашел там главку про Узбекистан и побежал показать ее папе. Коля, пока Ниса за матом учили правила и писали диктанты, трудился на благопроцветание бывшего Мечуринского, а теперь уже самого обыкновенного сада. К сожалению, всё здесь было уже таким старым, негодным и запущенным, что и Колины, и хозяйкины трудовые подвиги приводили лишь к усилению контраста. Облезлый и покосившийся дом, подновлённый фрагментами, выглядел на фоне ухоженных грядок ещё печальнее прежнего. По-хорошему, снести бы его надо и заново отстроиться, сказал однажды Коля, но Зоя Петровна замахала руками, как союзная республика на иллюстрации в книжке машет букетом цветов. Что вы, Коля? Эти сады через несколько лет всё равно снесут. А ликвидации говорили вот уже лет 20. Город давно вышел за свои границы, как тесто выходит из кастрюли. За поворотом автобусного маршрута Всех водителей, которого Зоя Петровна знала в лицо, лет 5 назад выросла семья весёлых разноцветных многоэтажек. Ещё прежде появился коттеджный посёлок с охраной и шлагбаумом. В общем, город давно уже был готов проглотить широкую речку вместе со всеми её обитателями, лиском, ручьём и коллективными садами. Но каждый раз почему-то отставлял тарелку в сторону и пёр в другом направлении. А Зоя Петровна, как героиня давным-давно читанного романа о женщине, строившей плотину против Тихого океана, каждую новую весну приезжала в свой сад, проветривала домик после зимы, привозила рассаду, копала грядки. В общем, делала все, что привыкла делать каждый год. «Бессмысленный, никому не нужный труд», — перечитала Яна у себя в Швейцарии. Но Зоя Петровна вовсе не считала, что он такой уж бессмысленный и никому не нужный. Благодаря саду она была в сравнительно неплохой форме. Сравни эту форму с нашими пенсионерками, и сразу увидишь разницу, парировала Яна, питавшая слабость к международным телефонным спорам. Мать не сдавалась. Заготовки, которые она делала каждую осень, позволяют сэкономить зимой. А силы денег сколько в бухана, ты считала, интересовалась, дочь. Но ведь своё ещё и вкуснее, и полезнее. Те, кто пробовал, понимают, о чём речь. Вот недавно был случай. Зоя Петровна угостила коллегу солёными огурцами и облепихой. И она хранила эти заготовки в незаконном гараже, вместе со своими собственными. Ночью во двор к ним приехал кран, подцепил гараж сверху, и увёз обнажив содержимое. И пока хозяева копошились, кто-то из соседей украл банки с её огурцами и облепихой, а всё остальное не тронули. Разбираются. Твоя история, мама, всего лишь иллюстрирует ужасающий уровень преступности и культуры быта в России. Чем тут гордиться, я не понимаю, ледяным голосом сказала дочь и попрощалась, так как более не имела сил. продолжать этот разговор, ею же, кстати, и начатый. Зоя Петровна и сама понимала, что теперь, когда Олега Леонидовича не стало, ей лучше переехать в Швейцарию. Там, наверное, хорошо стареть, мечтательно сказала давняя подруга. На кафедре ее ценят, но и удерживать не станут. Все-таки возраст. И еще эти проклятые баллы, в подсчитывание которых вылилась современная наука. Все от лаборанта до академика вынуждены не столько работать, сколько в этом отчитываться. Яна в последнее время звонила чуть не каждый день, уговаривала сделать правильный выбор. Александр устал сидеть дома с детьми. Его готовы принять на прежнее место работы, но выходить надо чуть ли не в ближайший месяц, а у Яны контракт, а Поля и Марк стремительно забывают русский язык, а Яна Несмотря ни на что, хочет его у них сохранить. В Швейцарии так просто никто сидеть с детьми не станет, а в России у них, между прочим, родная бабушка, которая предпочитает копаться в земле рядом с орфианиками, вместо того, чтобы переехать в уютный домик под Базелем. Занятия с Азаматом прекратились через 3 месяца. Мальчика приняли в школу, а Коля вскоре пропал из сада. и из виду. Зоя Петровна не беспокоилась, значит, дела у него пошли на лад, нет больше нужды бродить по коллективным садам в поисках заработка. Потом заболел Олег Леонидович, и ей вовсе стало не до сада и не до Коли. Один раз на остановке автобуса ей показалось, что она видит Колю. Узбек в легонькой ветровке Почему-то стоял под проливным дождём, не решаясь укрыться под козырьком, как все. Поняла свою ошибку только когда раскрыла зонт над совершенно незнакомым человеком. Но даже если он незнакомый, это всё равно не повод бросать его на произвол судьбы. Ты о чужих заботишься больше, чем о своих, говорила Яна. Почему тот узбек не решился встать под козырёк остановки? Да потому что знал, что он в этой стране второй сорт и не имеет права на то, что другим полагается по рождению. Как грустно сказал профессор Турсунов, когда Зоя Петровна позвонила ему, чтобы поздравить с днем рождения, и позвала в гости. «Лучше уж вы к нам приезжайте, Зоя Петровна. Мы у вас теперь не котируемся. Мы теперь...» И он добавил эпитет, совершенно не подходящий профессорским устам. Турсунов защищал докторскую в Свердловске, подолгу жил у Камаевых, и гости шли к ним тогда целыми днями то на плов, то на шурпу, то на дымляму. Готовил он сказочно, и маленькая Янка, соскучившись по его стрепне, сердито спрашивала, «Ну когда уже дядя Азамат приедет? Хочется нормально поесть». Зое Петровне было сразу и обидно, и смешно это слушать, и еще смешно за то, что обидно. На кухне Турсунов был звездой первой величины, а как торговался на рынке, хоть кино снимай. Может, в самом деле съездить в Узбекистан? Зоя Петровна представила себе лицо дочери. Её геральдическое, как мягко подшучивал муж-историк, личико с годами действительно стало похоже своей формой на герб. Остренький подбородок выдавался вниз клинышком, А когда Яна сердилась, ещё и выпирал вперёд. Говорят, у людей с таким подбородком жёсткий характер. Лучше не испытывать их терпение и не делиться с ними своими смелыми идеями, тем более что ни в какой Узбекистан она, конечно, не поедет. Зоя Петровна перевела взгляд на Лану Игоревну. Коллега вела машину легко, уверенно, Но все-таки водителя лучше не отвлекать разговорами. Ей нравилась Лана Игоревна, в ней была какая-то старомодная надежность, а это качество Зоя Петровна ценила в людях первым номером. Они уже проехали в Торчермет, скоро город закроется, как книжка, за окнами появятся поля и дальние волнистые горы. Александр, зять Зои Петровны, в единственный свой приезд в Екатеринбург настаивал на том, чтобы увидеть уральские горы, ожидал что-то вроде альп и был невообразимо разочарован, когда Яна показала ему волчиху и тёплую. Так как вы познакомились с этим в Коле, если не секрет, конечно, спросила Лана Игоревна. Никаких секретов. Коля работал у меня в саду, потом я репетировала его сына по-русски, а потом он пропал на несколько лет. И вот совершенно случайно я встретила его на прошлой неделе в автобусе. Зоя Петровна, просияло улыбкой Коля. А я всё о вас думал. Коля, дорогой, как дела? У меня прекрасные дела, Зоя Петровна. Я теперь сам себе начальник, прораб. Строим дом для одних там, недалеко от Курганово, прямо на берегу Чусовой. Там красивые места, вспомнила Зоя Петровна. Очень красивые. А лес какой, и грибов в этом году пропасть. Он снова улыбнулся. Я всех своих сюда перевёз, и отца, и сестру с семьёй. Азамат у нас отличник по русскому, а вот в математику никак не возьмёт. А вы как, Зоя Петровна? Как ваш муж? Зоя Петровна, когда её спрашивали о муже, обычно держалась хорошо. Скупо сообщала о смерти Олега Леонидовича. и, сжав зубы, принимала соболезнования. А тут вдруг расплакалась. Да так, что Коля перепугался, стал ее утешать, позабыв от потрясения все русские слова. «Балакают сами не знают чего», сказала кондукторша, давно уже присматривавшаяся к этой странной автобусной парочке. «Это вы не понимаете, что говорите», напустилась на нее Зоя Петровна. Коля поехал дальше, Но они успели обменяться телефонами и договориться, что на следующей неделе Зоя Петровна обязательно приедет к нему в гости в Курганово и что они пойдут за грибами. Даже предлагал заехать за мной на машине. У него теперь и машина есть, но я не решилась так обременять. И вообще мне показалось, что надо найти компанию. Вот и правильно, улыбнулась Лана Игоревна. Я сто лет никуда не выбиралась, а отпуск в этом году... Так и так пропал. За столом, накрытым по всем правилам восточного гостеприимства, зашёл довольно странный разговор. "Я не то чтобы верю в загробное царство", заявила Лана Игоревна, "но у меня есть какая-то связь с миром мёртвых". Узбеки насторожились. Зоя Петровна пролила на себя чай, и Азамат вымохал так, Поспешил к ней с рулоном бумажных полотенец. Пировали под деревом, в двух шагах от стройки, хоромы-то какие! Был наскоро сколочен стол, за которым мы сидели теперь две русские профессорши и пятеро узбеков-строителей. Коля, точнее Курбан Али, как выяснила Лана Игоревна в первую же минуту знакомства, был теперь сам себе глава. К строительству приспособил двух зятьёв пожилого тестя и Азамата. Говорили родственникам мало, то ли стеснялись, то ли плохо понимали язык. Но к приезду гостей здесь явно готовились. Сделали плов, крупно по-мужски нарезали помидоры с огурцами, купили арбуз. Коля сказал, что у них здесь есть маленькая кухня, где можно готовить. Привезённую Зое Петровной коробку конфет положили на почётное место, но не открывали. Лана Игоревна свои бутерброды доставать не стала. Она почему-то думала, что сначала у них в программе поход за грибами, но Коля решительно усадил всех завтракать. Речь зашла о городском бизнес-центре, в строительстве которого узбекская бригада недавно отметилась. Здание ставили на месте бывшего кладбища. И пока рыли котлован, вскрылось множество могил. Кусточки раскладывали одна к одной, сказал Коля. А потом их куда вывезли, я не знаю. Теперь там офисы будут, с перегородками. Ну, если подумать, все мы живём и строимся на одном большом кладбище, заявила Лана Игоревна в глобальном смысле. Она закурила, удивив Зою Петровну. Да и не подозревала, что коллега курит. У них на кафедре принято было соблюдать дистанцию в общении. О Лане Игоревне ей было известно только то, что знали все. Вундеркинд, школу окончила в 15 лет, далее университет, красный диплом, диссертация без единого черного шара. «Предлагаю сменить тему», сказала Зоя Петровна, стряхивая чайные капли со штормовки. Лана Игоревна вспыхнула от стыда. Вот сколько раз муж говорил ей: "Светка, не думай вслух". Уж лучше такая тема, чем политика, вступился за неё Курбан Али. За эти годы он действительно превратился из нищего, пришибленного Коли в спокойного и уверенного в себе Курбана Али. Вон наш заказчик, для кого дворец строим, только о политике говорит, власть ругает, Мастерский переключил разговор, восхитилась про себя Лана, а вслух сказала. «Что ругаться? Мне вот все они противны, и наши, и не наши». «Я не знаю, кто тут прав, пусть другие то решают, но раввин и капуцин одинаково воняют», — процитировала она. «Бедная книжная девочка», — подумала Зоя Петровна, — «она просто не умеет по-другому». даже в лесу и с усбеками на берегу Чусовой и вправду строился настоящий дворец из бледно-жёлтого кирпича Уральский палласьо здесь будет зимний сад, отдельный дом для охраны, гостевой корпус, два бассейна, приватный выход к реке. На башенке хозяин желает видеть часы с термометром, а над входом вылепить семейный герб. украшенный по сведениям узбеков каким-то животным. Зоя Петровна прихлопнула комара, впившегося в руку Ланы Игоревны. Ну вот, теперь можно и за грибами, сказал Курбан Али. Дал своей команде какие-то распоряжения, и узбеки, имён которых Зоя Петровна не запомнила, в отличие от Ланы, с первого раза уяснившей, кто здесь Юсуф Кто Рустам, а кто Тишавой Амаки? Молниеносно убрали со стола пластиковые тарелки и стаканчики, унесли казан с пловом и арбузные корки. Гостям помогать не разрешалось, и они сидели под сосной, отмахиваясь от комарья, пока Курбан Али не вышел из сторожки, на ходу натягивая спортивную синюю куртку. У Зои Петровны была с собой корзинка, а вот Лана Игоревна не взяла никакой тары, и ножик она тоже забыла. Узбеки обо всем позаботились. Азамат нашел для нее пластиковый пакет, плотный с клеенными ручками. Юсуф принес резиновые сапоги женского размера. Тишовой амаки протянул перочинный ножич. Курбан Али пошел вперед. Зоя Петровна и Лана Игоревна следовали за ним, как за вожатым в пионерлагере. Лана загляделась на искусно вытканную паутину, висевшую между ветвей как коврик, и чуть не споткнулась о корни, бугрившиеся над землёй. Осторожно потрогала паутину пальцем. Та была упругая, как леска. В траве справа и слева мелькали капли костяники, будто кто-то окропил её кровью. Зоя Петровна обнаружила крохотную полянку с черникой. Вдали мелькала синяя куртка Курбана Али, целеустремлённый, идущего вперёд. Что одна, что другая профессорша изо всех сил крутили головами, стараясь найти грибы, но не видели даже червивой сыроежки, не говоря уже о белых, на которые втайне надеялись. "Сюда", крикнул Курбан Али. "Вот, смотрите!" Он пошевелил траву прутиком, которым отгонял комаров, и женщины ахнули. Перед ними стоял целый отряд боровиков, таких ладных, что даже срезать жалко. "Я ведь говорил, лековал Курбан Али, грибов в этом году всем хватит. Режьте". Поверженный грибной отряд разделился на две части. Пять отправилось в корзинку Зои Петровны, три самых крупных в пакет Ланы Игоревны. Как вы их нашли? недоумевала Зоя Петровна. Где вы этому научились, Коля, то есть Курбан Али? Я их чувствую, скромно ответил узбек. Вон ещё там, посмотрите, под берёзой. Он вёл себя теперь с ними как с детьми, которым подыгрываешь, находил отборный гриб, снимал с него листья и ждал, пока Лана Игоревна или Зоя Петровна додумаются повернуть в нужную сторону. Они, как правило, не додумывались. Ничего сами не могут, ласково думал Курбан Али. Я никогда этого не умела, призналась Зоя Петровна, срезая очередной гриб. Вот Олег Леонидович был заядлый грибник, к нему они сами выходили, прямо как к вам, Курбан Али. От меня прятались. А мне просто никогда не везёт, подхватила Лана. Помню, ездили на Мальдивы, и там у нас была по программе глубоководная рыбалка. Все поймали по рыбке, даже дети, и только на мою наживку так никто и не клюнул. Ну, зато вам в другом везет. Такая способная, умная, трудолюбивая. Всегда вас в пример студентам ставлю. Посмотрите направо, — крикнул Курбан Али. Не проходите мимо. Но корзинка и пакет были уже до краев полными, поэтому узбек стал деловито, уже без всякой игры, собирать грибы в свою потертую сумку, а когда и в ней не осталось места, набила ими карманы синей куртки. Лана курила, прислонившись к сосне, и Зоя Петровна, вообще-то не любившая табачный дым, впервые нашла его приятным, так как он отпугивал комаров. Муж позвонил Лане как раз когда она методично тушила окурок о подошву сапога. Громкий голос в телефоне был слышен даже Курбану Али, скрывавшемуся в кустах по уважительным причинам. Ну как там? Что погода? Грибов много? Каких? В лесу хорошо? Вас кормили? А что вы ели? Лана пыталась вклиниться между этими вопросами, но они падали как удары в теннисе, которые следовало отбивать. Улучшила момент. Не знаешь, как Женька? Я на работе, так что не знаю. сказал муж и в целом довольный проведённым опросом отключился. Лана выглядела расстроенной, поэтому Зоя Петровна потрепала её по плечу и сказала: "Это же такое счастье, когда есть на кого сердиться и за кого волноваться". Когда вернулись на стройку, пошёл сильный дождь. Юсуф, Азамат, Рустам и Тишавой Амаки Установили над столом что-то вроде тента. Зоя Петровна с наслаждением слушала, как стучат по непромокаемой ткани капли дождя. А Лана Игоревна сердилась. «Ну что за климат у нас, идиотский? Машину хоть прямо не мой!» «А чей?» — искренне удивился Юсуф. Лана сначала не поняла, о чем он. А потом засмеялась так искренне, что следом за ней начали хохотать и все остальные, не разбираясь, над кем смеётесь. Я хочу сказать тост. Курбана Али внезапно стал серьёзным и поднял вверх пластиковый стаканчик. Предлагаю выпить за вас, Зоя Петровна. Если бы не вы, у него вдруг задрожали губы. Вы были единственные, кто всегда здесь относился ко мне по-человечески, сказал он. Все молчали. Зоя Петровна не знала куда смотреть и что говорить. А знаете что? Включилась вдруг Лана Игоревна, точно как телевизор в гостинице сам по себе вдруг начинает приветствовать дорогих гостей и на смерть пугать их приятной музыкой. У меня в детстве был набор открыток блюдо узбекской кухни, и я его ужасно любила. 16 открыток с рецептами. Айва с ореховой начинкой, жидкая халва, уграч чучвара, лагман, кавурма шурпа. Лана Игоревна перечисляла блюда, ни разу не сбившись. Ах, ну да, вспомнила Зоя Петровна, у неё же феноменальная память. Но Лана торжествующе подняла вверх палец. Там не было ни одного блюда из грибов. У вас вообще их едят? Нет, сказал Курбан Али. Грибы мы научились есть в России. А вы знаете, не унималась Лана, что во французском языке любой гриб это шампиньон. Она не выпила и капли вина, что вы я за рулём, но вела себя так, будто приняла больше всех. Оживлённо, нервно шутила, то и дело благодарила Курбана Ализа за гостеприимство, и Зоя Петровна с облегчением вздохнула, когда решили, что пора и честь знать. Зоя Петровна вообще всегда с нетерпением ждала окончания застолья и любого общения. По-настоящему хорошо, ей было только в невзрачном саду на широкой речке, где, как она надеялась, тоже прошёл сильный дождь, необходимый посадкам. Что решили делать с грибами? спросила Зоя Петровна, когда они уже выехали на трассу, и недостроенный палаццо скрылся из виду. Часть засушу, часть сразу же съедим, был ответ. В Швейцарии, где моя дочь живёт, тоже грибов в этом году родилось, задумчиво сказала Зоя Петровна. Они ходили с мужем в лес и встретили там режиссёра Гадара, Грибы собирал, представляете? Зоя Петровна засмеялась, и Лана Игоревна тоже засмеялась. Ну, потом они ехали до города в полном молчании, и каждая думала о своём.